И Аладдин всю ночь не спал и словно летал от радости. А магрибинец, увидев, что ночь дошла до половины, встал и ушел к себе домой, обещая, что к утру придет и возьмет Аладдина с собой на рынок. Когда наступило утро, магрибинец постучался в ворота, и мать Аладдина встала и открыла ему, но он не захотел войти и потребовал алла чтобы взять его с собой, и алла тотчас же, быстрее молнии, оделся и вышел. Он пожелал Магребинцу доброго утра и поцеловал ему руку, а Магребинец взял его за руку и пошел с ним на рынок. Там он вошел в лавку одного из больших торговцев и потребовал перемену платья разноцветного, нарядного, дорогого. И торговец принес ему то, что он хотел. Роскошные, полные перемены платья уже все сшитые. — О, сын моего брата, — сказал магрибинец. выбирай то, что тебе нравится. Мальчик обрадовался и развеселился, видя, что магрибинец дает ему выбрать самому. Он выбрал нарядную перемену платья себе по душе — и Магребинец отдал торговцу за нее плату и вышел из лавки. Потом они отправились в баню, вместе вымылись и надушились, а, выйдя из воды, попили сладкого питья, и алла один оделся в свое новое платье, и ум его улетел от радости». Он подошел к Магребинцу, поцеловал ему руку и сказал, «Да сохранит тебя Аллах, о дядюшка!» И потом они вышли из бани, и Магребинец повел его на рынок торговцев и погулял с ним по рынку и показал ему, как производится купля и продажа. «О, племянник!» — сказал он, — «тебе следует глядеть на купцов. Как они? Продают и покупают» чтобы научиться разбираться в вещах и товарах. Это ведь будет твое ремесло. Потом он повел Аладдина по городу и показал ему городские мечети, постоялые дворы и странно приимные дома. А затем они зашли к великолепному повару, и тот подал им роскошный обед на серебряной посуде. И они пообедали, и насладились, и выпили. Затем Магребинец стал показывать Алладину местности для прогулок и для развлечений и игр, и показал ему дворец султана, а потом пошел с ним на постоялый двор для чужеземцев в то помещение, в котором он жил. А Магребинец пригласил к себе некоторых купцов, своих соседей, и когда те пришли, он поставил перед ними столик с кушаниями и рассказал им, что этот мальчик — сын его брата.